Глава седьмая. Ярослава. Ясвик, ь неужели мы вас дождались? Из дома выходит Лучезарно улыбающаяся Света. Я уже звонить хотела, боялась, что вы передумали. Нет, ты что? Обнимаю подругу. Просто я с черепахой живу. Бросая многозначительный взгляд на сестру, она закатывает глаза. Начинается, бурчит обреченно. Ничего было три часа вещи свои перебирать. Бурчу недовольно. Едем? Обращаюсь к подругам. Да, кивают они. Я сейчас только детям скажу, что мы уезжаем, говорит Юля, отходя в сторону площадки с детьми. А я м у ж у к и д а т цвета, направляясь в сторону мужчин. Они как раз в этот момент выходят из беседки, о чем-то беседуют. Понимаю, что говорят о чем-то серьезном. Все трое напряжены. Присматриваюсь к мужчине номер три. Блин, ну почему у меня стойкое чувство, что мы с ним знакомы? Интуиция просто вопит, требует немедленно бежать. Только вот к нему или от него не уточняет. Все же мы женщины странные создания, сами не понимаем, чего хотим. Подруга зовет Матвея, но на ее голос оборачиваются все трое. Я вот-вот должна рассмотреть лицо незнакомца. Ну, повернись ко мне. Еще чуть-чуть. Внутри все замирает. Сердце банально застыло. Ноги вросли в землю. Все мое внимание устремлено вперед. Это не просто мужчина. Мы с ним точно раньше встречались. Нас раньше даже что-то связывало. Я в этом уверена на все двести процентов. Сердце не может меня обмануть. Он поворачивает голову чуть сильнее, обращается к Рафаэлю, переводит внимание на Матвея, затем Света что-то спрашивает, принимается отвечать ей. Еще немного и я увижу его профиль. Ну же, покажись мне. Внезапный порыв ветра срывает с моей головы шляпку, подхватывает и уносит прочь. Мне не остается ничего, кроме как забыв обо всем на свете, взять и побежать за ней. Сегодня как назло надела красивую светлую шляпку с большими полями. Она отлично защищает от солнца, и фасон мне очень идет. Но если она приземлиться в бассейн или песочницу с мокрым песком, где дети варят кашу малашу, то ей придёт конец. Она и так на л а д а н дышит. Покупала ее очень давно. Ты куда убежала? – спрашивает Света, удивленно разглядывая мой внешний вид. Я вернулась с растрепанными волосами и з а п ы х а в ш а я с я Шляпка попала в заросли жасмина, пришлось пробираться сквозь ветви и доставать. Неважно, отмахиваюсь. Девчат, поехали! Юля высовывается из автомобиля. Нас в спа уже ждут. Залезаем в просторный салон кроссовера премиум-класса, рассаживаемся по местам. Бросаю взгляд в сторону играющей д е т в о р ы там все спокойно. Трое мужчин занимаются малышней. Рафаэль выпрямляется, машет рукой супруге. Матвей присоединяется. Отворачиваюсь, чтобы пристегнуть ремень безопасности. Ищу застежку, она где-то внизу. В последний момент перед тем, как переключить внимание к ремню безопасности, краем глаза замечаю, что мужчина со знакомой фигурой повернулся в нашу сторону. Резко поднимаю голову вверх, поворачиваюсь. Но Юля уже завернула за ворота, и я так и не смогла рассмотреть, кто же это там был. Света, кто с р а ф а э л е м и Матвеем остался? Интересуюсь у подруги. Их друг. произносит задумчиво, затем начинает улыбаться. Блин, я все забываю, что вы не знакомы. Прошло уже столько лет, а вы все никак не пересечетесь. То у него форс мажор, то у тебя. Видимо, судьба нас намеренно разводит, чтобы мы не встречались. Шучу, чтобы потом, как встретились, и больше не разлучались. Юля шутит в ответ, смеемся. После предательства Степана девчонки вознамерились найти мне мужчину, а моим детям нормального отца. Коньков им не нравился ни на секунду, и они лишь поздравили меня с тем, что я стала свободной. Цвета, Юля и даже Вика считают, что я достойна лучшего, надежного, верного и сильного мужчины. Ох, девчонки, девчонки, я и сама была бы не против создать семью с таким человеком. Только г д е ж его такого взять? Рассказывай, что у тебя с работой. Интересуется Юля, когда мы остаемся втроем. Вика отказалась делать обертывание, вместо него отправилась на массаж. Мы с девчонками остались вместе. Ничего, признаюсь, прискорбно осознавать, но без их помощи мне не найти ничего более или менее путевого. Никому не нужна сотрудница с двумя маленькими детьми, растущими без отца. А если подробнее? Подключается Света. Подробнее? Ухмыляюсь. Я разослала резюме везде, куда только могла, на все вакансии, на которые так или иначе подходила. Никто так и не перезвонил. Пожимаю плечами. Одинокой женщине с детьми найти работу практически невозможно. Вздыхаю. Они скорее возьмут дуреху без опыта работы, с наращенными ресницами и без грамма мозгов, чем такую, как я. Подожди, Ники, п и ш у й Принимается меня успокаивать Света. Есть у меня одна идея. Какая? Тут же оживляюсь. Тому самому другу Матвея, с которым мы никак вас познакомить не можем, требуется помощница. Лукаво улыбаясь смотрит на меня. Он ищет ответственную, порядочную и стрессоустойчивую, такую как ты. Не отводит от меня взгляда. Пойдешь? Ой, я прямо теряюсь. Даже не знаю. Начинаю сомневаться в предложенном варианте. Работать по рекомендации на постороннего человека крайне ответственно, даже страшно. Вдруг я не подойду. А чего тебе знать? Смеется Юля. Соглашайся, не попробовав, не поймешь. Подмигивает мне. Да и выбора у меня особого нет. Произношу еле слышно. Решаюсь. Я согласна. Расскажи, что там за условия. Это уже он сам тебе скажет. Переводит стрелки на моего нового босса. Сейчас выйдем отсюда. Я ему позвоню и скажу, куда и во сколько подъехать. Пойдет? Хорошо, соглашаюсь. Стоит только подумать, что совсем скоро начну работать на одного из крупных предпринимателей, становится немного волнительно. Я его совсем не знаю, а придется узнать очень хорошо, ведь личный помощник о своем шефе должен знать совершенно все. Ясь, не поверишь. Света счастливо улыбается. У тебя собеседование будет прямо сегодня. Тор сказал, что тебя у нас подождет. Но я не готова. Развожу руками, осматривая себя с головы до ног. Мы уже вышли после обертывания, стоим в белоснежных махровых халатах в центре коридора. Ничего страшного. Улыбается ехидно. Я же не уточнила, к какому времени мы вернемся. Подмигивает мне. Пойдем. Берет за руку и тащит за собой. Я покорно иду следом. Внутри зрет е стойкое чувство, что мое спокойствие закончилось.